Глава 106. На следующий день после нашего возвращения нам приходят посылки, которые ждали на почте. Я вижу письмо. Судя по печати с датой, оно пришло сразу после того, как мы уехали в Тайвань. Оно проделало весь путь из Берлина сюда. В верхнем углу напечатано «Крайс. Раумфюркюнст». «Ну?» — вопрошает папа. Ты собираешься его открыть или так и будешь стоять? Открой ты. Я пихаю письмо чуть ли не ему в лицо. Ни за что. Оно тебе. Ты должна гордиться собой. И неважно, что там внутри. Некоторое время я молчу. То есть ты знаешь, что это? Мама тебе сказала? Да, произносит он. Сказала. Мои руки так сильно трясутся, что я буквально рву конверт на куски, пока распечатываю его. Дорогая Ли Чен Сэндерс, с огромным удовольствием приглашаем вас поучаствовать в нашем международном показе для молодых художников в Крайс Фюркюнст. Я принимаюсь кричать уже после первого предложения, Когда я успокаиваюсь и дочитываю письмо до конца, в желудок словно падает тяжёлая гиря. Я поднимаю глаза на папу, ожидая, что сейчас он скажет, это непрактично, это не то, чего следует добиваться. Что случилось? «Я правда очень хочу поехать», — говорю я ему. «Ну, естественно, ты поедешь», — широко улыбаясь, произносит он. «И я поеду с тобой». «Ты серьёзно?» «Абсолютно». Моё сердце взрывается миллионом тропических оттенков, и я подскакиваю к папе, чтобы его обнять. А потом, естественно, звоню Акселю. «Я так и знал», — говорит он. «Я в заднице. Я позволяю панике вырваться наружу. Я должна была закончить серию за всё то время, что была на Тайване». «Сколько работ ты повезёшь?» — спрашивает он. Как всегда, голос логики и разума. Мне нужно показать три, и в дополнение я могу привести ещё до семи рисунков, то есть в целом до десяти работ. Но тебе не обязательно отправлять их заранее, верно? Ты просто привозишь их с собой? Да, но когда показ? В конце месяца. Длится неделю, то есть... То есть я вернусь в самый последний день перед школой. На том конце провода раздаются шелест, шуршание, ёрзанье. «Аксель, ты что там делаешь?» «Смотрю билеты на самолёт, конечно». «Ты поедешь в Берлин?» «Ты шутишь? Я такое не пропущу. Ты понимаешь, что мы там будем в твой день рождения?» «Но все твои сбережения...» «Они мои. И распоряжаться ими я буду на своё усмотрение». «Ли, всё в порядке. До десяти работ не значит, что ты должна привезти десять». Я вздыхаю. Я никогда не окажусь в числе победителей. Ну и что? Победа тут вообще ни при чём. То есть, да, может, изначально смысл был в этом. Но тебя взяли, а это что-то да значит. Ох, теперь ты участвуешь не ради победы. Теперь это что-то другое. Ты делаешь всё ради себя. Сдаваться нельзя. Я знаю, говорю я. «Я не сдамся. Я поеду. Я должна это сделать. Я просто...» — «Боишься?» — подсказывает Аксель. «Всё, что у меня есть, — незавершённые работы. То, что произошло с мамой, выбило меня из колеи. Так почему ты всё ещё разговариваешь по телефону? Садись и рисуй». Я снова вздыхаю. «Ладно, ладно». Поговорим, когда поработаешь достаточно, чтобы заслужить перерыв. Уф. Я плюхаюсь на диван и принимаю горизонтальное положение. Я хотя бы знаю, что нужно делать. Что? Спрашивает он, хотя по его голосу ясно. Он знает, что я отвечу. Нужно начать использовать цвета. Я слышу, как он улыбается. Да-да. Именно так.